долголетие, удачу. Во сне, известное дело, язык без костей, и за подобное обещание человек отвечать ну никак не может. Яков же всему верил и кланялся болтуну на каждой ступени. «Хватит врать человеку», — подумал Жихарь и проснулся. Все семейство Яковлева сидело у входа в шатер, И молча с великим почтением наблюдала, как богатырь открывает глаза, как подтягивается с хрустом. Жихрю сделалось неловко, особенно после того, как потянула его природа куда-нибудь в сторону, в кустики. И. Э -э -э! хлопнул он себя по лбу. Да ведь у меня еще собаки неблагословлены! Он вскочил.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 Следующие семь лет бедолага Иаков отрабатывал уже непосредственно за Рахиль, но под лицу дядюшки и этого показалось мало, и работника терять не хотелось. К четырнадцати годам трудов праведных прибавились еще шесть, уже запреданные. Потом могучее терпение Иакова иссякло, и он сбежал с женами, с добром и домашними богами.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 «Приятно ведь и лестно молодому парню поучать и стыдить матерого мужика». Вытянул старика, братни на благословение!» «Вот хлюст на правду и вывела! Нашелся и на тебя хитроумный лаван!» «Все так, господин, истину вещаешь!» — бормотал Иаков, не поднимая головы от стыда. «Ладно», — заключил жихарь, — «дел прошлое». «Грех да беда на кого не живет!» «Один ты без греха!» — возрыдал Иаков. «Один я!» — охотно согласился богатырь. «Разве что, когда выпить лишнего могу, а так не ни, -ни.